Глава 32. Кризис. Пока мальчики нянчатся со своей усталостью, мы заглянем в домик Бринкеров. Может ли быть, что Гретель и ее мать так и не пошевелились с тех пор, как мы видели их в последний раз, и что больной ни разу не перевернулся на другой бок? Прошло четыре дня, а вид у скорбных обитателей этого дома точь-в-точь точь такой же, как в ту ночь. Нет, не совсем. Теперь лицо Урафа Рафа Бринкера еще бледнее. Лихорадка прошла, но он по-прежнему без сознания. Тогда они были одни в этой убогой чистой комнате. Теперь же вон в том углу стоят посторонние. Доктор Букман разговаривает в полголоса с упитанным молодым человеком, а тот слушает его очень внимательно. Упитанный молодой человек, его ученик и ассистент. Ханс тоже здесь. Он стоит у окна, почтительно ожидая, чтобы с ним заговорили. «Видите ли, Валенховен, сказал доктор Букман, — «это ярко выраженный случай». И он заговорил на такой диковинной смеси латинского с голландским, которую я затрудняюсь перевести. Только увидев, что Воленховен уже смотрит на него непонимающим взглядом, учёный снизошёл до более простых выражений. «Вероятно, этот случай сходен с болезнью Рипа Дондерданка», забормотал он в полголоса. Тот упал с крыши ветряной мельницы в оппель плота. После этого несчастья Малый потерял умственные способности и, в конце концов, сделался идиотом. Он уже не вставал с постели, беспомощный, как и этот наш больной. Он также стонал и постоянно тянулся рукой к голове. Мой ученый коллега Ван Хоппим сделал операцию Дондерданку и нашел у него под черепом маленький темный мешочек опухоль, давившую на мозг. Она то и вызывала болезнь. Мой друг Ван Хоппим удалил опухоль. Замечательная операция. Видите ли, по мнению Цельзия. И доктор снова перешел на латынь. «А больной остался в живых?» — почтительно спросил ассистент. Доктор Букман нахмурился. «Не в этом дело. Кажется, умер. Но почему вы не останавливаете своего внимания на замечательных особенностях этого случая? Подумайте минутку, как...» И он глубже, чем когда-либо, погрузился в дебри латыни. «Но Минхейр...» — мягко настаивал ученик, знавший, что если доктора сразу же не вытащить из его любимых глубин, он долго не поднимется на поверхность. Но, Минхейр, сегодня вы обещали побывать в других местах? Три ноги в Амстердаме, помните? И глаз в бруке, да еще опухоль на канале. «Опухоль может подождать», — задумчиво проговорил доктор. «Тоже интереснейший случай, интереснейший случай». Женщина два месяца не может поднять голову. Великолепная опухоль, сударь мой. Теперь доктор снова говорил громко. Он совсем забыл, где находится. Воленховен сделал еще попытку. «А этого беднягу, что лежит здесь, Минхейр, вы думаете, его можно спасти, да? Но ну, еще бы, конечно!» Смутился доктор, внезапно заметив, что все это время говорил о посторонних предметах. «Конечно, то есть, надеюсь, что да. Если хоть один человек в Голландии сможет спасти его, Минхейр», негромко проговорил ассистент с неподдельной искренностью, «Так это именно вы!» Лицо доктора выразило недовольство. Ласково, хоть и ворчливо, он попросил студента поменьше болтать. Потом сделал знак Хансу подойти ближе. Этот странный человек терпеть не мог говорить с женщинами, особенно на хирургические темы. «Никогда нельзя знать», — твердил он, «в какую минуту этим особам взбредет в голову взвизнуть или упасть в обморок». Поэтому он описал болезнь Рафа Бринкера Хансу и сказал, что именно, по его мнению, надо сделать для спасения больного. Ханс слушал внимательно то краснее, то бледнее и бросая быстрые тревожные взгляды на кровать. Операция может убить отца, так вы сказали, Меньхейер. воскликнул он наконец дрожащим голосом. Может, любезный. Но я твердо верю, что не убьет, а вылечит. Я объяснил бы тебе почему. Но ты все равно не поймешь. Ведь все мальчишки такие тупицы. Ханс оторопел от этого комплимента: Ничего не поймешь, повторил доктор Букман с возмущением. Людям предлагают сделать замечательную операцию, а им все равно, сделают ее топором или еще чем-нибудь. Задают только один вопрос, убьет она или нет. Для нас в этом вопросе все, Менхейер, сказал Ханс с достоинством, и глаза его наполнились слезами. Доктор Букман взглянул на него, внезапно смутившись. Да, верно. Ты прав, мальчуган, а я дурак. Ты хороший малый. «Никому не хочется, чтобы родного отца убили?» «Конечно, нет. Я просто дурак». «А если болезнь продлится, он умрёт, Менхейер. «Хм, никакой новой болезни у него нет. Все то же самое, только положение ухудшается с каждой минутой. Давление на мозг в ближайшем будущем доконает», сказал доктор и щелкнул пальцами. «Но операция может спасти его», продолжал Ханс. «Как скоро, Мейнхейер мы узнаем об этом?» Доктор Букман начал терять терпение. «Через день, может быть, через час. Поговори с матерью, мальчуган, пусть она решит. Мне время дорого». Ханс подошёл к матери. Она взглянула на него, а он не смог произнести ни звука. Наконец Ханс отвёл глаза и сказал твердым голосом. «Я должен поговорить с мамой наедине». Сметливая маленькая Гретель, на этот раз не вполне понимающая, что происходит, бросила негодующий взгляд на брата и отошла. «Вернись, Гретель, и сядь!» — печально проговорил Ханс. Она послушалась. Тетушка Бринкер и Ханс стояли у окна, а доктор с ассистентом склонились над больным и разговаривали в полголоса. Встревожить его они не боялись. Он был все равно что слепой и глухой. Только по его слабым жалобным стонам можно было заключить, что он еще жив. Ханс говорил с матерью серьезным тоном в полголоса, так как не хотел, чтобы сестра слышала его слова. Полуоткрыв сухие губы, тетушка Бринкер тянулась к сыну, испытующе глядя ему в лицо, словно ища какое-то скрытое значение в его словах. Один раз она коротко и испуганно всхлипнула, тот Гретель вскочила. Потом слушала спокойно. Когда Ханс умолк, мать обернулась, бросила долгий скорбный взгляд на мужа, который лежал бледный, без сознания, и бросилась на колени перед кроватью. Бедная маленькая Гретель. «Что все это значит?» — недоумевала она. Она вопросительно взглянула на Ханса, но он стоял, опустив голову, как на молитве. Взглянула на доктора, но он осторожно ощупывал голову ее отца с таким видом, словно исследовал какие-то редкостные камни. Взглянула на ассистента, но тот кашлянул и отвернулся. Взглянула на мать. «Ах, маленькая Греттель, ты сделала самое лучшее, что могла сделать». Стала рядом с матерью на колени, обвела своими теплыми детскими ручонками ее шею и заплакала. Когда мать встала, доктор Букман, глядя на нее с беспокойством, отрывисто спросил: Ну, Ефроу, будем оперировать. А ему будет больно, Менхер? спросила она дрожащим голосом. Не знаю, вероятно, нет. Так будем? Вы говорите. Это может вылечить его и... «Мейнхейр, вы сказали моему сыну, что... Быть может... Быть может...» Она была не в силах кончить фразу. «Да, Ефроу, я сказал, что пациент может умереть от операции, но будем надеяться, что этого не случится». Он взглянул на часы. Ассистент нетерпеливо отошел к окну. «Ну, Ефроу, время не терпит. Да или нет?» Ханс обнял мать. Это было не в его привычках. Он даже склонил голову на ее плечо. Мейстер ждет ответа, прошептал он. Тетушка Бринкер долго была главой семьи во всех отношениях. Не раз она бывала очень строга с Хансом, направляла его твердой рукой и радовалась своей материнской власти. Теперь же она так ослабела. Сделалась такой беспомощной. Хорошо было чувствовать себя в крепких объятиях сына. Казалось, сила исходит даже от прикосновения его белокурых волос. Она умоляюще посмотрела на юношу. «О, Ханс, что мне сказать? Ответь так, как сердце тебе подскажет, мама», — отозвался Ханс, склонив голову. И материнское сердце подсказало ответ. Женщина повернулась к доктору Букману. «Хорошо, Мейнхейр, я согласна». «Хм!» — фыркнул доктор, видимо, думая, «Долго же ты тянула». Он наскоро посовещался со своим ассистентом. Тот слушал его с очень почтительным видом, но в душе предвкушал удовольствие рассказать своим товарищам-студентам присмешную историю. В глазах старика Букмана он подметил слезу. Между тем Гретель молча смотрела на них вся дрожа. Но, увидев, как доктор открывает кожаный футляр и один за другим вынимает острые блестящие инструменты, она бросилась вперед. «О, мама! Бедный папа не хотел сделать ничего дурного! Неужели они его убьют?» «Не знаю, дочка!» — вскричала тетушка Бринкер, в отчаянии глядя на Гретель. «Я ничего не знаю!» «Это не годится, Юфроу», — строго проговорил доктор Букман, бросив быстрый пронзительный взгляд на Ханса. «Вы с девочкой должны уйти. Парень может остаться». Тётушка Бринкер сейчас же сдержалась. Глаза ее загорелись. Весь ее вид изменился. Можно было подумать, что за все это время она ни разу не всплакнула, ни на минуту не поддалась слабости. Она говорила очень тихо, но в голосе ее звучала решимость. «Я останусь с мужем, Мейнхейр». Доктор Букман удивился. Нечасто приходилось ему сталкиваться с таким неповиновением. На мгновение глаза его встретились с глазами женщины. «Можете остаться, Юфроу», — сказал он изменившимся голосом. Греттель уже исчезла. В углу был маленький чулан, где, прикрепленная к стене, Стояла жесткая ложа гретель. Девочка юркнула в чулан, решив, что никто не вспомнит о дрожащей малютке, скорчившейся там во мраке. Доктор Букман снял с себя тяжелое пальто, налил воды в глиняный таз и поставил его у кровати. Потом, повернувшись к хансу, спросил: Я могу на тебя положиться, парень? Можете, Мейнхейер? Верю. Стань здесь, у изголовья, а мать пусть сядет справа от тебя, вот так!» Он поставил стол рядом с кроватью. «Запомните, Ефроу, никаких криков, никаких обмороков!» Тётушка Бринкер ответила ему только взглядом. Этого ему было довольно. «Ну, Воленховен?» «О, этот футляр со страшными инструментами!» Ассистент взял их в руки. Греттель, глазами полными слез, смотревшая из своего чулана в дверную щель, больше не могла сидеть тихо. Она, как бешеная, ворвалась в комнату, схватила свой капор и выбежала из дому.